Глава вторая. Спасательная. Очередь разразилась вялыми рукоплесканиями и фальшиво восторженными возгласами. «Большое спасибо», — произнесла я в замешательстве, не в силах отвести взгляд от глаз, в которых плескалось расплавленное золото. Такое чистое и ослепляюще яркое, что пришлось невольно зажмуриться. «Вот только...» «Что с вами? Плохо себя чувствуете?» Меня аккуратно, но твёрдо подхватили под локоть и потянули в сторону от кассы. «Давайте помогу». «Нет», — ответила я, аккуратно освобождая руку и подслеповато щурясь. Всего лишь голова закружилась. Уже лучше. «Нужно беречь себя. Я слышала сейчас магнитные бури на солнце сильные. Позвольте проводить вас». Проморгавшись, я снова подняла взгляд на незнакомца. «Странно». Обычный парень. Копна в волнистых светлых волос качнулась со стороны в сторону. Гладко выбритый, без щетины, не сильно высокий, стройный. Стандартный, в общем-то, молодой мужчина. Дубленка на вид новая, но простая, без претензий. Вязаная водолазка с большим высоким воротом, джинсы и зимние ботинки. Точно не олигарх. И глаза у него были самые обычные серые с легким голубым отливом. В них светились лишь беспокойство, озадаченность и желание помочь. Никакого намека на золото. И что это было? Игра освещения? Давление подскочило? Знала же, что пять групповых тренировок подряд через чур даже для меня. Тем более на голодный желудок. Дипломированный фитнес-тренер называется. Других учу, а сама на элементарные правила забиваю. Позор. «Всё, отпустила вроде», — выдохнула я, собирая себя в кучку. «Точно? Может, вас проводить?» — не унимался парень. «Вот ведь заботливый какой. И бескорыстный, наверное. Совершенно ни на что не рассчитывает. Ну да, ну да». «Спасибо, не надо», — ответила я как можно более вежливо. «Мне тут недалеко совсем» все же я буду беспокоиться он похлопал себя по карманам и вытащил телефон нет не жестом фокусника просто вытащил запишите мой номер если потребуется помощь лишнее прервала я его все равно у меня телефон не работает а вы попробуйте незнакомец понизил голос чуть наклонившись ко мне на то я могу подумать что вы все еще не хотите со мной знакомиться Я тяжело вздохнула, демонстративно попыталась включить безжизненный смартфон и чуть не выронила его из рук. Экран загорелся. Что за черт? Я даже глаза протерла. Трижды. Вот видите, чудеса по-другому не скажешь. Настойчивый поклонник довольно улыбнулся. Какой у вас номер? Я была в таком ступоре, что даже не стала сопротивляться и безропотно продиктовала свой телефон. Мужчина тут же позвонил, и на экране отобразился его номер сплошь из троек и стройкой семерок. Сохраните и мой на всякий случай, проинструктировал он. А то мало ли еще какие чудеса потребуются. Меня Яр зовут. А вас? Марина. Призналась, я быстрее, чем успела прикусить язык. Да что со мной сегодня? Докатилась. В магазине начала знакомиться. Очень приятно. Повисла неловкая пауза: Он явно никуда не торопился. Стоял себе спокойно, засунув руки в карманы дубленки, и откровенно разглядывал меня с каким-то озорством в глазах. А мне казалось неловким развернуться и уйти. Человек, ведь, похоже, искренне беспокоился. Почему-то неприятных чувств он не вызывал. И навязчиво мне казался, хотя упорство ему явно было не занимать. Но ведь обаятельный, не отнять. Яркий, как огонек. Одна улыбка чего стоит. А уж эти глаза. Я глубоко вздохнула, вспомнив пронизывающий взгляд. «Яр — это сокращенно от Ярослава?» — спросила я, чтобы хоть как-то прервать затянувшуюся паузу. От «Отъярила», — ответил он. Родители славянской мифологии увлекались. Вот и досталась имечка. Я в мифологии не разбиралась совсем. Ни в славянской, ни в какой. Но на всякий случай решила уточнить. «Итак, у вас редкое имя, и вы мастер по чудесам. Я ничего не перепутала?» «Так и есть». Хотя улыбка не сходила с его губ, ответил Яр совершенно серьезным тоном. «Три желания, все как в сказках». Ну что ж, не самый оригинальный способ познакомиться, но парень хотя бы попытался проявить фантазию. «И два из них мне уже пришлось потратить?» — спросила я, догадываясь, на какое третье желание он рассчитывает. «Нет, что вы!» — рассмеялся Яр. Красивый у него смех. Низкий и очень теплый, как будто солнечные лучи скользят по лицу. Это так, мелочи. Будем считать их рекламной акцией в канун Нового года. В этот момент телефон пиликнул пришедшим сообщением. Юрка, должно быть, уже волнуется, куда это я пропала. Что ж, пришла пора заканчивать наше внезапное знакомство. Все равно ничего большего я не планировала. В памяти тут же вспыхнули воспоминания из недавнего прошлого. Упреки, скандалы, сцена ревности и прочие плюсы, от которых я рада была наконец-то избавиться и вздохнуть свободно. Текущий статус моей личной жизни меня полностью устраивал, и ничего менять в ней я не собиралась. Поэтому спасибо, огонек. ты очень милый, но, увы, мимо. «Мне пора», — произнесла я, подхватывая пакет с покупками. «С наступающим!» «И не провожайте, пожалуйста». «Это ваше первое желание?» спросила Яра и рассмеялся, запустив руку в без того взлохмаченную шевелюру. Все еще шучу. До скорой встречи, Марина». Я решительно шагнула прочь из магазина. Вопреки опасениям, он не стал следовать за мной, оставшись по другую сторону стеклянных дверей. Пройдя до светофора, я даже оглянулась украдкой, и убедилась, что Яр по-прежнему стоит, спрятав руки в карманы джинсов, и с легкой улыбкой смотрит мне вслед ясным золотистым взглядом. Золотистым? Внезапная трель пришедших сообщений заставила испуганно вздрогнуть и тут же поскользнуться на коварном декабрьском льду. Проявив чудеса эквилибристики, я все же смогла не выронить пакет и не растянуться самым постыдным образом. Песком посыпать тротуары в Питере считалось дурным тоном. Зато травмпункты зимой никогда не простаивали без клиентов. Пополнить их ряды перед самыми праздниками точно не входило в мои планы. Ругнувшись, достала из кармана телефон и нахмурилась, пролистывая оповещение. Один пропущенный звонок от Юры. И еще несколько сообщений от него же. «Если будешь заходить в магазин, купи мне чипсов, пожалуйста» и колы у тебя все хорошо а а духовку выключить или еще полчасика подождать мне уже можно начинать волноваться или у тебя внеплановый клиент нарисовался не буду отвлекать напиши как сможешь вот за что я ценила юрку так это за то что его внимание и заботы всегда были к месту но не чрезмерными впрочем все мелочи а если оценить в глобальном масштабе Он не разбрасывал носки, всегда опускал за собой сидушку унитаза, не храпел по ночам и мог приготовить что-то сложнее пельменей и яичницы, если оставить четкие инструкции. Может, поэтому я с ним и ужилась? Другого такого мужика еще поискать надо. По-своему, даже заботливо иногда. Эх, вот кому-то радости будет. Где ж такого еще встретишь? Вздохнув, я двинулась дальше, но не сделала и пары шагов, как нога заскользила в правую сторону. Пакет с покупками полетел в левую, а я сама приземлилась точно на лед. И больно приложилась темечком, аж искорки в глазах засверкали. Крохотные такие, новогодние. все таки навернулась. Кряхтя попыталась пошевелиться, но голова тут же закружилась, а в лодыжку словно иглу вонзили. У меня даже слезы к глазам подступили. То ли от боли, то ли от обиды. Что же за день сегодня такой? Всё наперекосяк. «Марина, вы в порядке?» Раздался рядом уже знакомый голос, наполненный тревогой. Я расклонился надо мной, и его светлые локоны качнулись, спадая на лицо. «Красивый, не отнимешь». «В полном», — соврала я, принимая сидячее положение. «Зима, Бутина, неладно. О, зря вы так. Зима — это прекрасное время», — ответила Яр, протягивая мне руку. Нехотя я приняла предложенную помощь и встала на ноги. «Угу. Скользких тротуаров и несбыточных желаний», — мрачно закончила я. «Они перестанут быть такими, как только вы их загадаете». Я неуверенно попыталась шагнуть, но поняла, что сама без посторонней помощи не справлюсь. Лодыжка горела, словно ее на огне поджарили. «А знаете, Яр, — решилась я, — в таком случае я желаю, чтобы вы меня проводили. Пусть это будет мое первое желание. Хорошо? Почему бы и нет, раз уж он сам вызвался?» «С удовольствием». Откликнулся доброволец, подхватывая упавший пакет. Но при условии, что сделаю это просто так. Было бы некрасиво с моей стороны воспользоваться бедственным положением девушки. А желание вы потом загадаете. Что-нибудь по-настоящему важное. Куда идти? Вон туда. Я махнула рукой в сторону темнеющих каменных колодцев. Тут недалеко. Так мы и пошли. Вместе. Сначала молча, потом болтая о разной ерунде. Сами не заметили, как перешли на «ты». Одной рукой я покупки, а другой бережно поддерживал меня за талию. И я соврала бы, если бы сказала, что мне было неприятно. Нет, мне было очень-очень приятно. Но тогда ей представить не могла, что принесет эта случайная встреча в магазине.